Глава восьмая. Ананасовый сок. Ананасовый сок смотрел на него из мусорного ведра своими картонными желтенькими глазками. Упаковка была создана дизайнером в припадке эпилепсии не иначе. Да и сам сок оказался протухшим. Зато стало ясно, почему это вдруг его стали распродавать со скидкой 80%. Ничего удивительного. Отто ненавидел ананасовый сок. Не из-за вкуса. Один задиристый критик намертво прицепился к его ананасовому соку упомянутому в верификации, направо и налево разглагольствуя о его безграмотности и деревенском душке. Хотя редактор, пропустивший это в печать, заверил Отта и критика заодно, что это два равноценных варианта. После чего разглагольствование о безграмотности поутихли, а о стиле нет. Потом оказалось, конечно, что критик сам был писателем правда, так и не написавшим ни одной годной к изданию книги. Так что цеплялся он не только к Отто и не только к таким мелочам, но осадок остался. Тоже Отто чувствовал и сейчас – осадок, едва ощутимый. Он несколько раз перечитал сообщение от пользователя «Планета смерти-84». Продолжение не последовало, хотя автор строчки все еще был онлайн. Понятно, что это была какая-то шутка – Кто-то увидел его на пустом ночном форуме истории и решил заинтриговать, завлечь в свою историю. Но почему-то Отто чувствовал неприятный осадок. Казалось бы, ничего такого, ерунда. Наверное, дело было в формулировке. Что-то в этих словах, бесстрастно глядящих на него с экрана, было не так. Не смысл, бог с ним. Написать можно что угодно, особенно среди ночи. Что-то в самих словах. Отто открыл профиль Планеты Смерти-84. Все то же, что и у него. Минимум информации, изображения нет. Сообщений на форуме тоже, ни одного. Зарегистрировался сегодня. Отто вздрогнул. Первое, что сделал этот умник после регистрации, это решил брякнуть какую-то хрень единственному пользователю онлайн? Наверное, потом напишет здесь историю об этом. Или попросит денег. Или еще как-нибудь разведет, ну конечно. Развод на форуме истории. Хочет заинтриговать его, втянуть в диалог, а потом наверняка начнется какая-нибудь дичь. Или вирус пришлет. Да, вирус. Весьма вероятно. Отто даже улыбнулся. Неужели тот правда думал, что Отто бросится выспрашивать, что это за сообщение такое странное? Бывают же придурки. Отто хотел написать в ответ саркастичное «Спокойной ночи», но передумал. Фыркнул и закрыл браузер. Потом выключил компьютер и лег спать. И тогда пришло второе сообщение.